Глава первая Лиса на рассвете Каралео нежился в полуденном зное, как томная красавица, в сурово хранимом гореме. Город лежал у самого моря на полоске наносной земли. Он казался бриллиантиком, вкрапленным в ярко-зеленую ленту. Позади, как бы даже нависая над ним, вставала совсем близко.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 Над дверью была вывеска с надписью Кью и Кленси». Такое наименование едва ли возникло на этой тропической почве. Человек, стоявший в дверях, был Билли Кью, искатель счастья и борец за прогресс, новейший пират Карибского моря. Цинкография и фотография — вот оружие, которым Кью и Кленси осаждали в то время эти неподатливые берега.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 Гудвин присел на ступеньку около Киоуи и прочитал телеграмму. Она была от Боба Энглхарта, американца, который жил в Сан-Матео, столице Энчурии, в 80 милях от берега. Энглхарт был золотоискатель, пылкий революционер и вообще славный и малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим воображением, доказывала телеграмма, которую получил от него Гудвин. Телеграмма была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 Убежал из столицы вместе с веренными ему казенными суммами. Далее, что президента сопровождает в пути обольстительная Изабелла Гилберт, авантюристка, певица из оперной труппы, которую президент Мирафлорес вот уже целый месяц чествовал в своей столице так широко, что будь актеры королями, они и то могли бы удовольствоваться меньшими почестями. Выражение Заячья дорога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 А я, Билли Кью, по причине своего великого благородства, должен корпеть в этой глупой дыре и ради насущного хлеба бессовестно коверкать физиономии этих животных, лишь потому, что я не вор и не мошенник. Вот она, справедливость. Не горюйте, — сказал Гудвин. Что это за лисица, которая завидует гусю? Кто знает, быть может, прелестный Гилберт почувствует влечение к вам и к вашей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 Летний Белый дом президента Анчурии. На главной улице параллельно берегу, на Коральском Бродвее, были самые большие магазины, почта, казармы, распивочные и базарная площадь. Гудвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Бреннигену. Это было новое деревянное здание в два этажа. В нижнем этаже помещался магазин, в верхнем обитал сам хозяин.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 Но она не докончила и спряталась, внезапно покраснев, ибо ее мать была метиска, и испанская кровь придавала ей прелестную пугливость, которая служила украшением другой, ирландской, половины ее непосредственной души.